Социальное пространство еды в Средние века. Древний мир, его высшая форма Римская империя, не исчезли бесследно. Римляне и греки заложили основы рационального мышления и научного подхода. Но все уже следующий этап жизни европейского мира, Средние века, условно для простоты V-XV века нашей эры, кардинально отличается от античности. Еда, как потребность тела, вдруг получает иную моральную оценку. Христианство призывает к аскетизму, ограничению питания, отрицает питание как наслаждение и удовольствие, признает его только как необходимость. Голод дан человеку Богом в наказание за первородный грех. Чревоугодие осуждается не просто как страсть, а как смертный грех. В связи с этим в христианстве – возникают многочисленные религиозные пищевые запреты, посты. Во все посты ограничения вводятся, как правило, на мясную и молочную пищу, однако на рыбу запрета не было. Не потому, что в ней нет крови, просто рыба – символ Христа. Поэтому христианские посты ввели традицию разделения мяса и рыбы, и больше мяса и рыба не соединялись в европейском блюде. Но в целом пища, и это крайне важно, не делится на чистую и нечистую. Еда в христианстве также теряет характер жертвы, в этом его принципиальное отличие от иудаизма и других, в том числе монотеистических религий. Но в христианстве была и другая сторона питания. Вместе с постом как ограничением питания пришли и праздники. Итак, посты и праздники составляли в христианском обществе ритм питания от сурового аскетизма в еде к изобилию, от ограничения к обжорству, от неизбежной необходимости к предвкушению удовольствия, от скорби к безудержному веселью. Средневековые кулинарные книги распространялись в конце XIII – начале XIV века и с тех пор уже никогда не теряли популярности. Настоящим бестселлером стала книга королевского повара Гийома Тиреля, Снеть Таливана, написанная между 1373 и 1385 годами. Этот труд быстро завоевал популярность, став одним из главных столпов кулинарного искусства Франции. С изобретением книгопечатания он с 1490 по 1604 год выдержал как минимум 15 изданий, не прекращал переиздаваться и в дальнейшем Кому были адресованы подобные кулинарные книги? Вероятно, некоторые, особенно написанные на латыни, «господам», чтобы они могли заказывать блюда и составлять меню. В конце XV века преуспевающий парижанин составил книгу, получившую название «Парижский домохозяин», в помощь своей молодой неопытной жене, чтобы научить ее истряпать, и отдавать распоряжение прислуги. Но главным образом подобные сочинения были адресованы поварам. В результате в книгах нет пошаговых инструкций, как готовить то или иное блюдо. Авторы явно обращались к профессионалам, объясняя лишь тонкости и давая самые общие указания. Повторяющиеся в различных источниках названия блюд говорят о существовании единой европейской традиции, хотя детали зачастую существенно отличаются в зависимости от страны или фантазии конкретного повара. К примеру, в англо-нормандских рецептах используются цветы и фрукты, которые не упоминаются во французских сборниках, а также менее индивидуален подбор специй к различным кушаниям. В кулинарных книгах содержались самые разнообразные советы, как выбирать свежие и лучшие продукты и дольше их сохранять, Как поправить дело, если блюдо стало мутным или подгорела похлебка? Что лучше брать в дорогу, а в случае необходимости, как приготовить без огня мясо? Дефицитные продукты нередко подделывались. Так читатель обнаружит весьма забавную рекомендацию о том, как получить осетровую нарезку из отварных телячьих голов. Мясо на столах у крестьян появлялось только по праздникам, а у феодалов всегда на перах. Ежедневное меню господ не слишком отличалось от крестьян. В основном ели каши, бобы, овощи и много хлеба. Кулинарные книги свидетельствовали лишь об исключительных случаях больших перов. Недостаток питательности еды компенсировали количеством съеденного. В то время принято было наедаться до отвала. При взгляде на изображение людей в Средневековье складывается впечатление, что у многих мужчин был лишний вес. Можно подумать, что вздутый живот – признак достатка, но на самом деле это признак несварения желудка. Известно, что Людовик IX святой страдал хронической диареей. Вот что пишет по этому поводу Жак Легов в своей книге, посвященной жизни Людовика Святого. В 1244 году короля, перенесшего два года назад в конце войны в Пуату тяжелую болезнь, настиг приступ. Вероятно, все той же дизентерии, которая нередко изматывала мужчин и женщин Средневековья, и рецидивы которой не оставляли Людовика IX всю жизнь. Он слег в Пантуазе 10 декабря, незадолго до Дня Святой Люции. Ему становилось все хуже, опасались смертельного исхода. С мыслями о том, чтобы жить в согласии с Богом, Церковью и собственной совестью, а перед лицом смерти это стало особенно важно. 14 декабря Людовик назначил двух арбитров для урегулирования своих разногласий с капитулом Нотр-Дама. По обыкновению, заведенному в отношении умирающих королей, его мать повелела привести в понтуаз драгоценные реликвии из королевской капеллы, чтобы король смог к ним прикоснуться. Настал день, когда всем показалось, что он умер. Аристократы в то время питались свининой, зайчатиной, рыбой, гусями. Столы расставляли буквой Т или П. Гости занимали место согласно статусу. Чем выше положение приглашенного, тем ближе он сидит к хозяину. Этикет носил характер закона и имел очень серьезное воздействие на высшее общество. Нарушение норм этикета рассматривалось как преступление. Суровая строгость этикета того времени объяснялось тем, что он служил специфическим способом самосохранения высшего сословия, которое по отношению к другим слоям общества было совсем немногочисленным. Этикет выступал особой знаковой системой, с помощью которой происходило обособление дворянства от более низких культур, крестьян и городского населения. Этикет призван был дать представителю дворянства ощущение собственной исключительности, воспитывать сознание социального превосходства. Этикет тем самым позволял отличать людей своего круга от всех прочих, и в этом смысле он действительно был этикеткой, ярлыком. Передаваясь на протяжении нескольких столетий от поколения к поколению, нормы этикета закрепляли существовавшую сословную иерархию на уровне привычных обычных повседневных форм поведения. Этикет представлял собой очень сложную, детализированную и разветвленную систему норм и ценностей, зачастую многозначную и запутанную, усвоить которую без специального обучения было невозможно. Всякому человеческому проявлению придавалось свое самостоятельное значение и требовало профессионально отточенного отношения. Поэтому та профессионализация, которая характерна для этикета в этот период, отнюдь не удивительна. Многочисленный штат специалистов, профессионалов сопровождал любые этикетные проявления. Церемонимейстеры следили за установленным порядком совершения каких-либо торжественных действий при дворе. Многочисленные учителя этикета, губернаторы, учителя танца и тому подобное обучали детей правилам хорошего тона. Специальные должностные лица следили, контролировали, напоминали о законах света и правилах приличия. Усложненность и профессионализация этикета создавали необходимость в пособиях и руководствах. И такие источники не замедлили появиться. Первый известный трактат о поведении был издан еще в 1204 году. Он был написан испанским священником Педро Альфонсом и назывался дисциплина «Клерикалис». Эта книга была ориентирована на духовенство. В ней излагались правила поведения за столом, порядок ведения бесед, приема гостей и так далее. Позднее на основе этой книги стали выходить пособия по этикету в Англии, Голландии, Франции, в германских и итальянских землях. В средние века распорядок дня и, в частности, время приема пищи во многом регулировалось церковными установлениями. Весь календарный год состоял из праздников и постов, что отражают и кулинарные книги, обязательно включающие рецепты для постных и скоромных дней. Если время было не праздничное, то меню простолюдина от аристократа отличалось только количеством съеденного. Так, из исторических хроник известно, что обед королевской четы в Англии XIII века состоял из пары фунтов копченого сала и двух литров пива. Правильным и достаточным считалось двухразовое питание. В средневековье обычно ели утром и вечером. Древняя поговорка гласила, ангелы нуждаются в пище раз в день, люди дважды, животные трижды. Первый раз есть следовало в середине дня. Праздники после мессы, в обычные дни хорошенько потрудившись. Но в любом случае, прежде чем приступить к трапезе, следовало воздать благодарение Богу. Иначе стоило опасаться серьезных неприятностей. Нечисть норовила украсть питательную сущность еды, оставив лишь видимую, не приносящую никакой пользы оболочку, или проникнуть в человеческое тело. Так одна девушка, забывшая перекреститься, перед тем, как съесть лист латука, Нечаянно проглотила сидевшего на нем дьявола. Пришлось прибегать к услугам экзорциста. Проблема еды стояла так остро в эпоху Средневековья, что тема перов и ненасытного голода в религиозном сознании ассоциировалась с верой Христовой. Вот что пишет по этому поводу один из проповедников. «Голод Христа велик безмерно. Он пожирает нас до основания, ибо едок он прожорливый, и голод его ненасытен. Он высасывает самый мозг костей наших, и все ж мы желаем того с охотою, и тем больше желаем того, чем больше приходимся мы ему по вкусу. И сколь бы он от нас не вкусил, он не отступит, ибо голод его ненасытимый, и прожорливость его без меры. И сколь не бедны мы, он на это не смотрит, ибо желает он, чтобы у нас ничего не осталось. Сперва приуготовляет Он свою трапезу и сожигает в Своей любви все наши грехи и все наши немочи. И когда таковым образом очищены мы и изжарены в этой любви, хватает Он все, что захочет проглотить Его алчность. Если б возмогли мы узреть то алчущее вожделение, с коим печется Христос о нашем блаженстве, мы не стали бы упираться и ринулись Ему прямо в глотку. Когда же Иисус поглощает нас в Себя целиком, взамен Он дает нам самого Себя, и этим дает нам духовный голод и жажду, дабы вкушали мы Его с вечной усладою. Он дает нам духовный голод и тело свое в пище любви нашего сердца. И ежели мы вкушаем Его и поглощаем в Себя с искренним благочестием, то из тела Его во все наше естество и во все наши жилы истекает его преславная горячая кровь. Так будем же вкушать, и вкушаем, и будем, и в любви будем возрождаться и гибнуть, и это есть наша жизнь в вечности». Завтрак, английское слово «breakfast» буквально означает «прервать пост», начал проникать в европейскую традицию позднее, хотя для больных, стариков и даже послушников монастырей делалось исключение. Предусматривался завтрак и для людей, занимавшихся тяжелым физическим трудом. За ужином должна была собираться вся семья, а господа делили трапезу со своими слугами. Те, кто ел слишком поздно или в одиночестве, рисковал навлечь на себя гнев Божий. Ужинать следовало до захода солнца, что шло на пользу душевному и физическому здоровью. Ранний ужин был непосредственно связан со сном а сон в Средневековье играл огромную роль. Сон представлялся свободным путешествием души, которая могла вступать в это время в непосредственный контакт с миром горним и с миром нечисти. В раннем христианстве долго спать не рекомендовалось, не больше шести часов в сутки. Считалось, что во сне человек наиболее уязвим для нечисти, способен продать душу дьяволу и не контролирует свою связь С Богом. Влияние мусульманского мира происходило и без крестовых походов. Почти вся Испания и Португалия, Сицилия были под властью мавров. Арабы познакомили европейцев с различными пищевыми продуктами. Это, конечно, кофе. Благодаря маврам в Валенсии и Аликанте начинается выращивание риса. Также от арабов Сицилии приходит самое известное итальянское блюдо паста. Еще один заморский продукт, принятый потребителями в Европе средних веков, это чай. По названию ясно, что это китайский продукт. Чайная торговля начинается в Китае с V века, затем через Среднюю Азию он попадает в Персию и Карабам. Во Франции чаем увлекся Людовик XIV, и скоро весь двор уже пил его. В Англии чай в чайных подают с молоком, отличная вкусовая пара, неизвестное китайцам, и с сахаром. Позднее Средневековье празднует также торжество сахара. Крестоносцы познакомились с ним в Сирии. Производство сахара очень трудоемко, поэтому испанцы и португальцы стали использовать труд африканских рабов. Из Португалии сахар стали импортировать в Венецию, а далее он распространился по всей Европе. Скоро сладкий вкус вытеснит и поднимется над всеми вкусами. Именно сладкое станет синонимом «вкусное». Но сахарная революция произойдет только в XIX веке, когда индустриальное производство сахара доставит его на каждый стол. Итак, подведем предварительный итог. Вкусы и кухня позднего Средневековья существенно обогатились, благодаря крестовым походам и влиянию мусульманского мира. Вкусы европейцев преобразовались, Наряду с пряным, острым и горьким ароматом пришли другие вкусы. Прежде всего, сахар с его чистым сладким вкусом, кофе с его чарующим ароматом, чай с его специфическим горьковатым и тонизирующим вкусом, и, наконец, алкоголь с его возбуждающим воздействием. Один из методов изысканной кухни в позднем Средневековье установил своего рода стандарт среди благородных сословий Европы. Приправы в очень пряном кисло-сладком сочетании, типичном для высшего сословия, содержали в составе кислый сок из незрелых плодов. Вино и уксус – комбинации со специями вроде черного перца, шафрана и имбиря. Они, наряду с широким использованием сахара или меда, придавали многим блюдам сладко-кислый вкус и аромат. Миндаль был очень популярен. Он использовался как загуститель супов, тушеных блюд и соусов, а также был основным ингредиентом миндального молока. В 12 веке начинается настоящая экономическая революция средневекового Запада. Появляются новые элементы в культуре, экономике и социальной жизни, и вместе с ними меняется система питания. Еда превращается в средство демонстративного потребления. Зачастую блюда из кухни несут через улицу в столовую на показ всем желающим. Городская буржуазия еще больше предъявляет спрос на импортные продукты питания. Начинается новая охота за пряностями. И вот страсть к пряностям, которые конвертировались в монету, стала движущей силой географических открытий. В 15 веке португальцы исследуют морской путь в Индию. Сначала они добираются до мыса Доброй Надежды, а затем Васка-де-Гама достигает Калькутты. Появляется новый способ получения прибыли. Выручка от индийских товаров в 60 раз превышает затраты на его отлично оснащенную экспедицию. В 1496 году во время второй экспедиции Колумб привозит кукурузу, маис на языке майя. И вот в Италии уже в конце 16 века кукурузу выращивают массово, что кладет конец голодовкам в Венеции. Из Америки пришел напиток, который потеснил чай и кофе, это какао-шоколад. Движение продуктов и вкусов происходило и в обратную сторону. Из Старого Света везли в новый сахарный тростник, пшеницу и рис. И еще один американский продукт стоит того, чтобы его отметить, это табак. В XVI-XVII веках он покорит весь мир. Его быстро станут выращивать везде, где он мог расти.